Глава 5. Разумеется, им ничего не оставалось, кроме как в быстром темпе направиться обратно в клуб. Теперь, осознав проблему, Алексу было гораздо проще контролировать свои порывы, хотя это всё ещё создавало ему некоторые неудобства. В частности, каждый взгляд на Машкову вынуждал его ощущать жгучую вину, словно он подло изменял любимой женщине. Звучит бредово. Но иначе он описать это состояние никак не мог. Что ты на меня так смотришь, как будто я у тебя на глазах только что котёнка утопила, подозрительно спросила Машка. Удивительно, как она точно подмечала состояние Алекса. Глупсти не говори, возможно излишне резко ответил Селен. Болтаю тут-то всякой фигне, вместо того, чтобы сдержать обещание и помочь Насте найти Рогова, раздражённо подумал он и сам же себя одёрнул. Стоп. Конечно, попробовать помочь королёвой стоит, но это явно не является для меня первостепенной задачей. Бр. Нет, всё равно не то. С какой статьей мы вообще должны ей помогать? Может, она реально ведьма, предположил Тёма. Ещё бы при первой встрече околдовала тебя. Помните, мы на первых поединках рейтинга видели девушку, обработавшую противника феромонами. Какова вероятность, что чем-то подобным владеет и блондиночка? Влезет с к нулю, фыркнула Машка. и, а скорее, поверю, что Лёшка сам с собой это сотворил. Мне никогда не нравились его эксперименты с самогипнозом. Зачем? Что за глупость вообще? Ну да, согласился с ней Тёма. А главное, какой в этом смысл? Воего у применения у таких превращений нет. Ботаник оборотень, блин. Алекс поморщился. Эй, я вообще-то рядом с вами нахожусь. Так тем более. Слушай рассуждения умных людей и помалкивай. Покосился на него Тёма. У тебя как там? Желание исполнить любой каприз блондиночки не пропало. Селен прислушался к своим ощущениям, пока ничего не изменилось. Решив не тратить зря время по пути в тренировочный зал, Алекс набрал Горцу и коротко поведал об исчезновении Рогова. Парень долго матерился, услышав о том, что один из учеников его секции отправился на испытание в мнимый клуб рейтинга. Почему эти молодые и дурни всегда хотят всего и сразу? Закручался в трубку парень. Нет бы послушать старого его опытного наставника. По факту Горцы вряд ли был намного старше Стаса Рогового, максимум на год-два, поэтому его старческое брюзжание звучало довольно забавно. С другой стороны, вполне вероятно, что мастера рейтинга сохранялись значительно лучше простых людей, и реальный возраст Горца мог сильно отличаться от внешнего, ну, лет на 10 точно. Рогов просил разрешения перейти на следующий уровень тренировок. Но я посчитал его ещё не готовым, продолжал горец. И явно оказался прав. Но я думал, ему хватит мозгов не лезть куда не следует и проявить терпение. Это явно не добродетель Рогова, усмехнулся Алекс. Если у него вообще есть добродетели. Лучше скажи, как его теперь искать? Он вообще ещё жив? Троица ребят прислушивалась к разговору Алекса, идя к нему практически вплотную. Правда, они и до этого шли, удерживая его в коробочке. чтобы тот не нароком не решил сбежать. Клубы рейтинга действительно иногда проводят испытания при приёме учеников. Но, во-первых, на них приглашают конкретных и проверенных бойцов, а во-вторых, Рогов уже состоит в нашем клубе, просто на уровне внешнего ученика. Внешнего? Каждый клуб тренирует внутренних бойцов, относящихся к рейтингу, и внешних, обычных спортсменов, чаще всего даже не знающих о рейтинге, так сказать, на вырост. Объяснил Горец. И как правило, таких учеников не принято переманивать в другие клубы. Это может привести к серьёзным конфликтам. Что ж, примерно так себе Алекс это и представлял. Всё-таки они уже общались с другими членами рейтинга и смогли собрать примерную картину происходящего. Но клуба Белый дракон ведь не существует, напомнил он Горцу. Вот именно, согласился он. Поэтому я вообще не представляю, что на самом деле могло происходить на этом испытании. И с какой именно целью собрали этих бойцов? Давай, я попробую поискать по своим каналам всю возможную информацию, и перезвоню тебе через полчасика-час. Алекс вновь почувствовал, как адреналин начинает зашкаливать. Почему так долго? На счету каждая? Хрясь! Нашка выбила у него из руки телефон и сказала в трубку: Спасибо тебе огромное. Если появится информация, можешь звонить мне или Тёме. Алекс будет временно недоступен. Завершив звонок, она убрала телефон Селины к себе в карман. "Ты обещал держать себя в руках", напомнила она Алексу, с искренней заботой в голосе. Тем временем Тёма вовсю переписывался по телефону с Романом из Алмазной кошки. И тот тоже пообещал узнать всю возможную информацию о Белом драконе и испытаниях для простых людей, сулящих обучение секретным боевым техникам. Эх, жаль с нами не Цэнсэя-тя, грустно вздохнула Машка. Поглядывая на дергающегося в очередном приступе героизма Алекса, он бы сейчас быстро легки мозги вправил. Тут Алекс был с ней полностью солидарен. Сансейч редко давал конкретные советы, но после беседы с ним всегда становилось легче на душе и намечалось хотя бы примерное направление, куда стоит двигаться дальше. Но положив руку на сердце, Алекс подозревал, что Сансейч специально самоустранился, попав в больницу. То ли просто симулировал травму мозга. то ли изначально разограв сцену с выстрелом, или не подозревал, а очень сильно надеялся. Друзья этого не обсуждали, но каждый из них верил, что учитель никак не может погибнуть от какой-то пули в голову. Они даже не обсуждали его состояние, боясь вспугнуть остатки веры в учителя. Может, Иван сможет мне помочь, без особой уверенности предположил Алекс. А ещё лучше, если он отправится с нами на поиски. Тьфу, блин. Дурацкое состояние. Когда сам не можешь понять, откуда берутся твои желания, ему совершенно не нравилось. В недавнее время он искренне считал, что сам управляет своей психикой, а не наоборот. И даже вспышки ярости, провоцируемые огненной энергией дракона, были чем-то понятным, легко отделяемым от его собственной личности. "Ну, выбить всю дурь из твоей головы он точно сможет", хихикнул Даня. "Нет уж, лучше тогда обратимся за помощью к Елене", предложил Тёма. Думаю, психология ей ближе, чем у Ивану, да и сострадания в ней побольше. Алекс неодобрительно покосился на друга, готового использовать любой предлог, чтобы провести лишние минуты рядом с боевой горничной. Хотя, если выбирать между Еленой и Иваном, она действительно внушала куда больше доверия. Быть сострадательнее булыжника вообще не трудно, фыркнула Машка. Но если выбирать из них, то лучше и впрямь попросить помощи у Елены. увы, но боевой горничной в тренировочном зале не оказалось. Охранник сказал, что она, как ушла по делам после завтрака, так до сих пор и не возвращалась. Пришлось ребятам идти на поклон к Ивану, уже ждавшему их в тренировочном зале. Вообще у Алекса возникло ощущение, что если раньше здоровяка всегда можно было встретить на проходной, то теперь он просто переместил место дежурства в главный зал. Нагулялись, поприветствовал он учеников. Поражаюсь вашему спокойствию. Через полторы недели кому-то из вас предстоит бой на смерть, а вы спокойно пьёте кофе и едите чизкейки. Надеюсь, это всё-таки крепкие нервы, а не банальная тупость. Отдых неотъемлемая часть тренировок, уже привычно ответил Даня. Это было его любимой фразы ещё до того, как они вообще узнали о рейтинге. А где Елена? торопливо спросила Машка. Мы нигде не смогли её найти. Нам нужна её помощь в одном вопросе. Иван пожал плечами. Ищет снайпер, отстрелявшего Виктора. Где же ещё? Одна? возмущённо переспросил Тёма. Эх, жаль, что её нет. Ведь Елена тоже могла бы нам помочь найти Рогова, подумал Алекс и едва сдержался, чтобы не заехать самому себе по лицу. Да хватит уже. Конечно, одна, спокойно ответил Иван. Но мы могли бы ей помочь, присоединилась к белобрысому паркур-исту Машка. Здоровья кодарил девушку насмешливым взглядом. Мелкая, ты уже помогаешь тем, что находишься здесь и не попадаешь в заложники. Давай пока на это мы остановимся. Машка наступилась, но достойного ответа сходу подобрать не смогла. А с этим, что случилось? Почему зрачки такие мелкие? – спросил Иван, едва взглянув на Алекса. Уходил вроде нормальным, насколько это вообще возможно для подростка в воспитанных Виктором. Ты что-то принял? Нет, конечно, возмутился Селин. Ему очень не хотелось делиться со здоровяком подробностями своей личной жизни, но, похоже, особого выбора не было. Поэтому мы искали Елену. Попробую объяснить, что случилось. Давай, только очень коротко, поморщившись предупредил здоровяк. Прямо в двух словах, а лучше в одном. Ага, вообще без слов, вмешалась Машка телепатически. Давайте так, либо вы нам помогаете, либо мы всё-таки лучше подождём возвращения Елены. Иван явно всерьёз задумался над её предложением, но в результате, видимо, вспомнил, что как временный тренер должен хотя бы попытаться помочь одному из учеников. Алекс тоже не горел желанием общаться по душам со здоровяком, но рассказать о своей проблеме всё-таки пришлось. Иван очень внимательно выслушал историю Селена, затем задал серьёзный и взвешенный вопрос. "И что? Нужно разобраться, что случилось с Алексом. Это воздействие девушки или он сам что-то с собой сделал?" Раздражённо сказала Машка: "Это же ненормально". Мужчина поморщился: "Ненавижу психологию. С этой фигнёй точно не ко мне. Вот Виктор всегда любил подобные штуки. Блин, как же не вовремя он пулю словил". Ага, как будто можно словить пулю в голову вовремя, отстранённо подумал Алекс. Думаю, для такого не может быть удачного времени. Вы же наш тренер, раздражённо напомнил Алекс. Тренер, а не нянька. Отмахнулся Иван. И вообще, какая разница, чем именно обусловлено это воздействие? Черт возьми, дух – это самая сильная сторона бойца. Ты можешь проиграть в силе тому, кто дольше готовился, а в технике тому, кто лучше тренировался. Но дух настоящего бойца не поколебим. А ты мне сейчас говоришь, что не можешь контролировать собственные действия и желания? Запишу, кое я тебе плюс сто долба баллов. С этими словами Здоровяк реально пошёл и исправил число на доске. Алекс поморщился, но вынужденно признал, что логика в словах их нового тренера действительно была. Вот только от осознания этого факта стало ещё паршивее, да и нежданные штрафные баллы серьёзно ударили по его статистике. А что насчёт белого дракона и исчезновения моего одногруппника? хмуро спросил он. Хотелось плюнуть на всё и броситься на поиски Рогова. Но Алекс понимал, что это желание точно ненормально. Да и нелогично, ведь он даже не представлял, где искать парня королевой. "Не наши проблемы", тут же ответил здоровяк. "Вам готовиться к бою нужно, а не по городу бегать в поисках непонятно кого. Хотя, можете разбираться с этим в своё личное время, вне тренировок. Хорошая драка даже пойдёт вам на пользу". "Но мы не знаем, где их искать", вмешался Тёма. "Ладно, ладно. Я задачу наших знакомых из силовых ведомств. Может, они что-нибудь смогут нарыть? Я черепах за одно под напрягу. А сейчас тренировка, напомнил Иван. Вы трое продолжите разбираться с кирпичами. Там ещё работы не початый край. А ты, он одарил Алекса недовольным взглядом, иди в комнату для медитации и сиди там, пока не вернёшься в норму. За каждый час опоздания на тренировку 10 штрафных психобаллов. Алекс, а задачана переспросил. У нас есть комната для медитаций за бассейном, ткнул его локтем в бок Машка. Ты что? Я уже в норме, упёрся Алекс. Я не хочу из-за какой-то мелочи пропускать тренировку и получать штрафные баллы. Похвальное желание, но мне виднее, осадил его здоровяк. У тебя внутренняя энергия в совершенно хаотичном состоянии. Ты просто не сможешь ничего сделать. Попробуй, если мне не веришь. Недолго думая, Алекс действительно сосредоточился на сорок восьмой форме и делал несколько движений, чтобы ощутить течение внутренней энергии. К сожалению, ему всё ещё требовалось на это некоторое время. Случайность это или нет, но чем-то подобным занимались герои китайских боевиков. Перед началом боя они часто делали движения из комплексов, чтобы настроиться на работу с внутренней энергией. И Алекс чувствовал свою ци, но вот контролировать её совершенно не получалось. словно обычное течение энергии превратилось в непредсказуемый водоворот. Увидев по его лицу о результате попытки управления ци, Иван припечатал. Плюс пять баллов за недоверие к всеведущему учителю. Виктор же наверняка обучал вас каким-нибудь техникам самоконтроля. Вот и попрактикуйся. А если и это не поможет, то духи-хранители вам для того и даны, чтобы решать подобные проблемы. На помощь от здоровика рассчитывать изначально не стоило. Но он подал отличную идею. Алекс совершенно забыл о духах-хранителях. Они же могут видеть картину движения его ци изнутри, так сказать, возможно, и с психикой что-то посоветуют. Тигр-то точно, ведь именно он помог Алексу разобраться в причине вспышек драконьей ярости. Время идёт, напомнил ему Иван. И Алекс вынужденно оставил друзей, чтобы спуститься к бассейну и найти неприметную комнатку для медитации. Оказалось, что это довольно удобное место. Большое помещение с деревянным полом и бумажными стенами, то ли в японском, то ли в китайском стиле. Алекс не настолько хорошо разбирался в архитектуре, но вроде бы подобные стены мелькали преимущественно в японском аниме. В общем, приятное место, даже без медитации действующее очень успокаивающее. А Селину это сейчас было нужно, хоть немного успокоиться и понять, что вообще происходит. Ладно. Пожалуй, действительно стоит заняться медитацией и немного разобраться в себе, решил он. Для начала попробую обойтись без помощи духов-хранителей, они слишком суетливые ребята. Сев на пол, Алекс занялся дыхательной практикой, чтобы полностью успокоиться и настроиться на работу. Первым делом нужно было найти лишние эмоции и желания, а затем каким-то образом вычеслить причину и избавиться от неё. Простая схема, но как же трудно это сделать. Что с ним случилось, Алекс знал и так. Просьба королевы сработала как триггер на его чувства, но вот откуда взялась такая сильная власть над ним. Попробую регрессивную терапию. Раздался вдруг рядом с ним голос. Алекс едва сдержался, чтобы не вскочить на ноги. Похоже, он опять не заметил, как провалился в острал. Бьякотен. Черный тигр сидел перед ним, словно обычный кот, наклонив голову на бок и поигрывал длинным хвостом. Я почувствовал, что у тебя проблемы, и решил помочь. Когда это ты успел изучить психологию? скептически спросил Алекс. То я сам об этом думал, фыркнул Тигр, не забывая, что я могу читать твои мысли и некоторые воспоминания. Алекс вздохнул даже с некоторым облегчением. Тогда нет смысла проговаривать вслух мою проблему. Что посоветуешь? Регрессивная психология отличный выбор. вернуться в прошлое, найти проблему и как следует её проработать. Вякутен застыл на мгновение, хотя минутку. Почему проработать? Проблема надо решать, а не прорабатывать. Что за глупое слово? Так принято говорить, пожал плечами Алекс. Глупо. Так же глупо, как устраивать полноценную тренировку и спарринги, хотя мы тебе советовали активно не использовать сы. Вот тут Селин смутился. Честно говоря, я забыл. Да всё, ты помнишь, фыркнул Тигр. Просто не смог сдержаться. Вот ты получил ответочку. В смысле, ты понимаешь, что ци это не только энергия, которой можно и нужно управлять. Она тоже управляет тобой. После падения с крыши ты серьёзно перенапрякся, и стоило бы отдохнуть хотя бы пару дней. Алекс представил, как говорит Ивану, что хочет пару дней расслабиться, и ужаснулся. Ему уже сразу миллион штрафных баллов запишут. Но при чем тут перенапряжение? И то, что королева гипнотически воздействовала на меня всего пары фраз, уточнил Алекс. Думаю, в обычном состоянии ничего бы с тобой не произошло. Но ну, может пожалел бы девчонку чуть больше. Но уж точно не побежал бы сломя голову исполнять ее желание. Что ж, в это Селен мог поверить. Он действительно чувствовал себя со вчерашнего дня слегка опустошенным. То, что я был в ослабленном состоянии, это понятно, но почему она вообще обладает таким влиянием на меня? Давай смотреть, предложил тигр. Ты же знаешь, что я могу принимать твои мысли и воспоминания. Нужно просто помочь тебе увидеть и почувствовать то, что происходило при вашей первой встрече с этой девушкой. Возможно, там кроется ответ. Звучало логично, но как дух-хранитель собирался это реализовывать? Только это очень энергозатратное действие, и ты можешь надорваться. Это окончательно ослабит твои энергетические каналы. С другой стороны, справившись с этой проблемой, ты можешь наоборот улучшить своё состояние. Так что, рискнёшь? Алекс поморщился. Тогда спасибо не надо. У меня скоро бой, каждый день тренировок на счету. Переживу как-нибудь без этой информации. Не разобравшись в причине, ты можешь так и не восстановить баланс своей внутренней энергии. Недовольно уставившись на тигра, Алекс задумался. Хотелось, конечно, разобраться в происходящем, но так рисковать нет уж. Не вижу логики. Ты сначала запрещаешь мне пользоваться Ци, а потом сам же предлагаешь столь рискованный эксперимент. Подозрительно заметил он. Потому что это интересно, фыркнул тигр. Я люблю эксперименты. И тебе это может быть полезно. Чем же? Найдя причину своей слабости, а это именно слабость, ты сможешь привести в порядок ци и укрепить внутренние каналы. Всё в организме взаимосвязано, только находясь в состоянии внутренней целостности и спокойствия, боец сможет показать всё, на что способен. Ладно, уговорил, вздохнул Алекс. Давай попробуем. Разумеется, ему тоже было интересно попробовать регрессивную терапию в исполнении духа-хранителя. Звучало это даже более фантастично, чем сам факт существования духа-хранителя. Интересно, а в прошлой жизни он тоже может помочь заглянуть. "Эфантази герой", рыкнул на него тигр, прочитав мысли. "Ты всё-таки в реальном мире. Какие нафиг прошлые жизни? Лучше сядь и сосредоточься. Учти, что меня там не будет". Поэтому разобраться в происходящем тебе придётся самому. Но ничего сложного в игре рассений нет. Просто вспомни события того дня, когда ты встретился с этой девушкой, и наблюдай, подмечая любые странные мелочи. Возможно, сразу настроиться на нужные моменты не получится, поэтому сначала ты можешь прыгать по разным воспоминаниям. Это было оригинально медитировать, чтобы провалиться в astral И затем медитировать уже в Астрале для углубления в собственные воспоминания. Просто начало какое-то. У тебя будет три попытки настроиться на нужный момент. Я буду считать. Раз. Погружение в воспоминания было постепенным и шло в обратном порядке. Сначала Алекс почему-то увидел случай в клубе, когда Вася в шутку сказал, что пригласит королеву на свидание. Вспышка ярости уже тогда была слишком ненормальной. Он чуть не напал на друга, хотя отлично осознавал, что Вася всего лишь шутит. 2. Два... Затем он вскользь увидел встречу с королевой в метро спустя месяц после того, как её спас. Едва увидев смутно знакомую девушку, Алекс потерял разум и последовал за ней словно зомби до самого института. В этот момент он уже искренне верил в то, что любил её. Если честно, Алекс и сейчас считал, что просто влюбился в спасённую им девушку. Эза одно использовал чувство к ней в качестве якоря для создания психоматрицы ботаника. А вот Тёма напротив уверял, что Алекс ничего к ней изначально не испытывал, убедил самого себя в этих чувствах, потому что боялся сближаться с Машкой. Похоже, сейчас, вернувшись в момент первой встречи с королёвой, он наконец-то узнает, кто из них был прав. Три. Через мгновение Алекс вдруг ощутил, что бежит по крышам на перегонке с демоном. Один из первых вечеров, посвящённых паркуру. Димон всю дорогу ныл о том, что это глупо и небезопасно, а спустя пару суток уже в первых рядах снимал видео с прыжками между зданиями. И именно в этот вечер Алекс познакомился с Настей Королёвой. Это было очень необычно. Он чувствовал, как двигается его тело, но не мог управлять им. Даже взгляд направлялся только туда, куда он смотрел в тот вечер. Зато сейчас, когда ему не нужно было концентрироваться на движениях, Алекс мог подмечать мелочи, на которые никогда не обратил бы внимания в обычной жизни: граффити на стене, прошмогнувшие чуть левее правой ноги крыса, быстрый цокот каблучков где-то справа от гаражей. Да, похоже, именно там бежала от наглых парнишек Королёва. Затем падение демона в кучу мусора и крик девушки. Помимо наблюдения за окружающим пространством, Алекс мог отстранённо оценивать и собственные эмоции. Азарт легкое злорадство над упавшим товарищем и удивление и злость, увидев заплаканную девушку и трех парней, загнавших ее с вполне предсказуемой целью, Селен так разъярился, что сломал одному из них руку. Ведь Сансаэдж строго насторг запрещал им наносить увечья в уличных драках. Королева даже заплаканная выглядела очень миленько, но не настолько, чтобы свести с ума одним своим видом. Да и мысли у Алекса в тот момент были о другом. Он лишь подметил, что спасённая девушка ничего так, но на этом всё. Тогда Алекс даже не взял у неё номер телефона, и никакой вспышки эмоций, бабочек в животе или даже банальной похоти не было от слова совсем. Чёрт, но почему? раздражённо думал он. Я всегда был уверен, что влюбился в неё с первого взгляда. Я даже помнил этот момент несколько иначе. И тут где-то на краю зрения он заметил что-то необычное. Стоп. Вескоs командовал он, и мир вокруг него застыл. Изначально Алекс не знал, что так можно делать, и действовал скорее интуитивно. В тот момент, когда он провожал Королёву до дома, на одном из деревьев мелькнуло тёмно-оранжевое пятно. Это же рыжий дракон Сансэяча. Но зачем он следил за мной? Алекс растерялся. Если Сансэй следил за ним, то почему не отчитал за сломанную руку? А главное, зачем ему вообще было следить за Алексом? Так, Ладно, чёрт с ним с драконом, отдёрнул себя Алекс. В какой же момент появились столь сильные чувства к девушке, которую я видел всего один раз в жизни? Чёрт. И вдруг в глазах снова потемнело. Затем он оказался в собственной кровати. Это был вечер после спасения королевы. Ложась спать, он даже не думал об этой девушке. Уже закрывая глаза, он увидел сидящего на столе возле кровати рыжего дракона, внимательно смотрящего ему в глаза. Алекс едва успел удивиться, когда глаза дракона сверкнули, и он мягко сказал парню: "Спи". Алекс пришёл в себя, сидя в блёклой комнате медитации, то есть в её астральной версии. Перед ним лежал свернувшийся в клубочек чёрный тигр. "О, знал что-нибудь интересное?" с любопытством спросил он. "Ты же можешь прочитать мои мысли?" раздражённо огрызнулся Алекс. "Чего спрашиваешь? Это называется хорошее воспитание". Я поддерживаю беседу, мурлыкнул тигр. И отвечая на твой невысказанный вопрос, я не знаю, мог ли рыжий дракон внушить тебе влюблённость. И я, не огненный дракон, такого точно сделать бы не смогли. Даже так, почему я сейчас смог его увидеть, а тогда нет? Очевидно, дракон был призван в реальный мир твоим учителем, и он был вполне материален. Просто в то время ты был недостаточно развит, чтобы его увидеть. А вот перед сном, видимо, он просто стёр твои воспоминания об этом моменте. Алекс потёр виски, стараясь унять волнение. Но зачем он появился в моей спальне и тот же стёр воспоминания о себе? Вот уж не знаю. В любом случае, основной принцип психологии нашёл глубинную причину проблемы, уже наполовину излечился, заметил Тигр. Я смотрю, у тебя и внутренняя энергия в норму пришла. Вряд ли под глубинные причины в психологии имелось в виду внушение от духа-хранителя дракона. Но Алексу действительно стало гораздо легче. Уже почти 3 года он мучился со странным влечением к девушке, даже пробовал разделить личность, чтобы хотя бы часть времени не думать о ней. И тут оказалось, что всё это было наведено. Сансейчем? Зачем? Он сейчас в коме и ответить на этот вопрос не может. Но вот его дракон А не можешь ты или Рон Тиан спросить у дракона моего учителя, что он сделал со мной той ночью? Я точно нет. Мы с драконами далеко не в приятельских отношениях, не хотя ответил Тигр. На счет этого бездельника Рон Тиана его дежурство будет завтра. Если вызовешь его и сможешь убедить помочь, то шанс есть. Дежурство? Ну да, мы решили поделить рабочее время, чтобы и ты был под присмотром. "Перед нами было больше свободы. Сегодня я твоя нянечка, а завтра Ронтиан". Это звучало немного обидно, но в то же время обнадеживающе. Осталось каким-то образом договориться с вечно недовольным драконом, лишь бы он не начал драться сразу после появления. Тут Алексу вспомнилось нежданное появление Ронтиана во дворе института, и он задал тигро волновавший его после разговора с королевой вопрос. "Кстати, Бякотен, а может обычный человек увидеть вас?" при появлении в австралии мастера боевых искусств наверняка смогут, немного подумав, ответил тигр, но ты к ним точно не относишься. А обычный человек? Ну, при определённых условиях, например, в удачный момент, используя психотропные средства. Некоторые ваши наркоманы, сами того не ведая, видят не глюки, а просто астральный мир. Хм. Вряд ли Настя на паре баловалась ЛСД. То есть, когда мы здесь общаемся, обычный человек тебя увидеть не может. Нет, конечно, уверенно ответил Тигр. Что за странные мысли? Я вообще не верю, что эта девочка могла увидеть Ронтиана, и он точно не проявлялся в реальном мире. Мы не можем этого делать самостоятельно, без вашей помощи. А ты на это пока не способен? Почему? автоматически спросил Алекс. Потому что ты бездарь, спокойно ответил Тигр. Чтобы мы появились в реальном мире, тебе нужно научиться как следует управлять внутренней энергией, да и ещё и добровольно делиться ей. И в его случае Селен воспринял эти слова не как попытку оскорбить, а только в качестве критики. В отличие от дракона, Бякотен не стремился поддеть его при каждом удобном случае, а мыслил и действовал куда более рационально. Ладно, на сегодня хватит. Знаю, что слушать меня всё равно не станешь, но хотя бы сегодня не использую никаких техник, связанных с внутренней энергией. Хорошо, не стал спорить, Алекс. Я постараюсь. Когда те горы исчез, Алекс вернулся из астрала и ещё некоторое время просто сидел, пытаясь разобраться с тем, что узнал благодаря так называемому регрессу. И картинка вырисовывалась не слишком приятная. Словно Сансейч по каким-то причинам вынудил Алекса влюбиться в королеву, но зачем? Бред же. Вернувшись в зал, он с удивлением увидел лишь пустое помещение с выключенным светом. Запоздало, додумавшись посмотреть на часы в телефоне, он понял, что провел в комнате медитации почти три часа, а по внутреннему ощущению прошло максимум минут двадцать. Спустившись на жилой этаж, он тут же столкнулся с Машкой, словно она специально ждала его в коридоре. А, вернулся. Обрадовано воскликнула она, но тут же остановилась перед ним, внимательно всматриваясь в глаза. "Не смотри на меня так", попросил Алекс, смущаясь. "Я в норме". Ему на самом деле было очень стыдно за проявленную слабость. Иван был прав: настоящий боец не должен позволять на себя влиять никому и ничему. "Уверен? Готов спасать своего одногруппника?" подозрительно прищурившись, спросила Машка. "Мы не знаем, где он, но нельзя же сидеть сложа руки". Побегай по городу ночью, поищи его. Ага, всё, бросил и побежал, хмыкнул Алекс. Ты пришёл в себя, обрадовалась Машка от избытка чувств, даже чмокнув его в щёку. А ведь мы на самом деле кое-что узнали о Белом драконе. Пойдём, всё расскажу. Алекс лёгканно коутированный неожиданным поцелуем последовал за девушкой в столовую, где сидел и ужинал Даня. О, вернулся. Жуя шоколадный маффин, поприветствовал его баскетболист На медитировался. Да самое не могу, мрачно кивнул Алекс. А где Тёма? В больнице. Ничего страшного, просто перелом рёбер. Обещали завтра вернуть целого и здорового. Испытание у Ивана, уточнил Алекс. Угу, подтвердила Машка. Вот он, начал было селен, но вдруг почувствовал опасность и резко замолчал. Ты что-то говорил? раздался из-за его спины голос Ивана. Это я говорил. Поспешно вмешался Даня, рассказывал, что мы узнали от Коша о Белом драконе. Люба понятно, Иван облокотился на стену и махнул рукой. Я тоже послушаю, и может даже добавлю кое-что от себя. Наши товарищи из силовых структур любезно поделились некоторый информацией. Как ни странно, о Белом драконе слышали многие, начал рассказывать Даня. Правда, крейтингу это название имеет мало отношение. Говорят, что Белый дракон это одно из подразделений китайской мафии. Машка вмешалась. Вот в эту часть истории я не очень верю. Триада в Москве? Что за бред? Мелкая, ты думаешь, Москва это какой-то особенный город? насмешливо спросил Иван. Мафия есть везде, где есть деньги, а в столице России их навалом. Но Триада, присоединился к сомнениям девушки Алекс. Я думала, она только в фильмах. как много нам открыть чудных", процитировал Здоровяк. "Мои источники говорят то же самое". А занимался Белый Дракон продажей духовных стероидов. "Чем, чем?" переспросил Алекс. "Ну, есть просто стероиды, колешь, усиливаешь мышцы", начал пояснять Даня. "А духовные стероиды временно усиливают внутреннюю энергию, увеличивая за счёт неё или силу, или скорость, укрепляют связки, да много чего ещё". Алекс удивлённо присвистнул. Есть и такие штуки. То есть существование драконов, мутировавших людей вас не смущает, а пилюля, влияющая на тело это прямо чудо-чудное, хмыкнул Иван. Только губу не раскатывайте, не существует духовных стероидов без побочных эффектов. Ни один знающий практик боевых искусств не станет их использовать, поскольку они засоряют собственную ци, а после их применения можно словить долгое ослабление организма в целом. Да ещё и приводит к привыканию, как настоящие наркотики, и даже быстрее, Алекс нахмурился. Но в случае, когда тебе грозит смертельная опасность, да, тогда полезно иметь пару таких волшебных пилюль, на самый крайний случай, согласился здоровяк. У меня вон всегда парочка припрятана. Только учтите, что они очень, нет, очень дорогие, и в боях рейтинга их использовать нельзя, за этим тщательно следят. Попытаться применить стероиды во время официального боя – это позор для всей школы. За такого бойца свои же и убьют. И мы ему однокурснику предложили такие пелюли бесплатно, с сомнением сказал Алекс. Иначе зачем бы он пошел в этот белый дракон? Первая доза всегда бесплатная, с усмешкой ответил Иван. А вот за следующие дозы продавец затребует свою плату. Тем более еще неизвестно, что за испытания они придумали для леммингов. ищущих халявную силу. В любом случае, если вы хотите найти своего знакомого, то придется связаться с мафией. Вы умеете уворачиваться от пуль? Друзья серьезно напряглись. Разумеется, уворачиваться от пуль они не могли. Как недавно выяснилось, даже всемогущий Сансейч не от каждой пули был способен увернуться. Ладно, если дойдет до дела, то я и Елена вас подстрахуем. Неожиданно смело стивился Иван. Но в любом случае. Сначала вам нужно как-то их найти. Проблема в том, что белый дракон очень хорошо прячется. Мой однокурсник же на них как-то вышел, заметил Алекс. Сомневаюсь, что она обладает детективными способностями или большими связями в мафии. Думаю, белый дракон сам вышел на него. Они сделали предложение, от которого порнишка, желающая стать сильнее, не смог отказаться, Иван хитро прищурился. Возможно, чтобы выйти на триаду, Нам нужно просто найти ещё одного такого же дурачка. У пропавшего нет друзей, неудачников, тоже занимающихся боевыми искусствами. Есть, но они ничего не слышали о Белом драконе, вмешался Даня. И на удивлённый взгляд Алекса пояснил. Горд звонил, сказал, что товарищи Роговых из института на тренировке были и уверили, что они о каком-ком Белом драконе не слышали. Холлин и Власов, подумал Алекс, но не факт, что они сказали Горцу правду. Пожалуй, первым делом я завтра найду этих двоих и как с ляду с ними поговорю. Давно пора было это сделать. Кстати, я смотрю, ты уже разобрался со своими проблемами. Похлопал Иван Алекса по плечу. Раз уж ты пропустил общую тренировку, то я по доброте душевной устрою тебе индивидуальную. Здорово, да? Увидим во взгляде здоровека какой-то нездоровый блеск, сулящий многочисленные травмы. Алекс торопливо проговорил: Хм. Мой дух-хранитель запретил сегодня производить какие-либо действия с внутренней энергией. Нужно восстановиться до завтра. Не вижу никаких проблем, осклабился Иван. Будешь разбивать кирпичи без применения ци. Набивание ударных поверхностей тоже отличная тренировка. И потом проверочный спарринг со мной. Может, сможешь набрать меньше штрафных ебалов, чем неудачник, отправившийся в больницу. Интерлюдия первая. Молодые драконы уже разошлись по своим комнатам и легли спать, когда в тренировочный комплекс вернулась Елена. Так же, как обычно, и уходила через крышу. Едва заметная тень беззвучно прошмыгнула по карнизам, и не прошло и минуты, как она уже оказалась в своей комнате. "Я уже почти начал нервничать", поприветствовал её брат. "Я проголодался, а тебя всё нет. Хей!" Тебе не говорили, что забираться в чужие комнаты некрасиво, недовольно спросила женщина. Первый раз слышу, отмахнулся здоровяк. Ты же знаешь, что я люблю ужины только с твоей стрепнёй. Елена скинула небольшой чёрный рюкзак со спины, потянулась всем телом и сняла с пояса ножны с тонким лезвием. Я же просто разогреваю готовое. Так вот, иди и разогрей, упёрся Иван. Заодно расскажешь, как прошла встреча с дамочкой из семейства кошачьих? Они переместились в столовую, где Елена демонстративно медленно достала из холодильника пару контейнеров с едой и кинула в микроволновку. "Хозяюшка", довольно прокомментировал здоровяк. Самое удивительное, он даже не издевался, а искренне радовался тому, что сестра просто разогревает ему еду. "Как ребята, ещё живы?" спросила Елена, заваривая себе зелёный чай возле микроволновки. "Пока да", после недолгой паузы ответил Иван. Ты же обещал не жестить. А я предупреждал, что из меня учитель так себе, недовольно ответил Иван. Единственные методики тренировок, которые я знаю, это то, как тренировали нас. Только выживаемость в нашем тренировочном лагере была процентов 5, да и то в лучший месяц, напомнила ему сестра. Ты и делаешь скидку на то, что нам все ученики нужны живыми. Их и так слишком мало. Здоровяк поморщился. В этом-то и сложность. приходится применять сильно облегчённые версии тренировок. К счастью, мелкие действительно быстро всё схватывают. Я не знаю, как Виктор их подобрал и чем кормил, но они за день усваивают то, что мы изучали месяцами. Лишь бы не надорвались. Я обещала Виктору, что с ребятами ничего не случится. Он с нас обязательно спросит, когда вернётся. Здоровяк откинулся на стуле и уставился в потолок. Кстати, об этом. А ты уверена, что он Ещё выкарабкается, чтобы с нас спросить. Я даже не уверена, что он на самом деле в коме, а не притворяется, пожала плечами Елена. Виктора же не зря прозвали махинатором. И вот так называла только ты, напомнил Иван. И это было до того, как наша толпа смертников превратилась в отряд несущий смерть. Да, не будем о прошлом. Лучше расскажу, что узнала о Светлане. Елена поставила перед братом разогретое блюдо и села по другую сторону стола. Она уверяет, что приказ пришел из Китая, а точнее, ты очень удивишься, прямиком из храма дракона. Да ладно, я думал, что они не вмешиваются во внешние дела, а даже если и так, то Виктор ведь был любимчиком настоятеля. Ты, как всегда, пропустил мимо ушей все, что он говорил. Улыбнулась Елена. Когда и Виктор появился в храме, любимчиком Синтулона был нынешний глава Серебряного дракона, а потом. Потом в дело вступил махинатор. В этот момент у Ивана зазвонил мобильный телефон. Взглянув на экран, он пояснил: "О, это Надя из клиники. Ты что там устроила?" Всё было тихо, уверенно ответила Елена. Светлана прониклась ситуацией и заверила, что больше не посмеет копать под Виктора и его учеников. Я не зря 10 лет работала на репутацию. Теперь она работает на меня. Иван поставил телефон в режим громкой связи. Да, слушаю. Привет. У нас тут в клинике произошёл инцидент. Здоровяк выразительно посмотрел на сестру, так пожал плечами в ответ. Что-то с Виктором? спросил Иван. Нет, с ним всё в порядке. Насколько это вообще возможно в таком состоянии. Но в коридоре рядом с его палатой найдено тело Светланы Наумовой, главы клуба Алмазной кошки. Ей отрезали руку, а затем и голову. Елена жестом показала брату, что отрубили женщине только руку. А голову точно не трогала. Что показали камеры? Они вышли из строя на всём этаже. Странно. Я думал, у вас безопасность повышенного разряда, недовольно заметил Иван. Сестра повертнула ладонью, оценивая больничную безопасность как очень посредственную. Крип-палаты под особым контролем, заверила его Наталья, на что Елена вновь покачала головой. Но на всякий случай мы перевезём Виктора в другое место. И о его местонахождении буду знать только я и еще два врача, поэтому посещения сейчас лучше ограничить. Елена показала одобрительный большой палец. Понимаю, согласился Иван. Что-то еще? Просто решил и вас предупредить. Светлана приходила навестить Виктора, и убили ее явно в связи с этим. Странно только, что не тронули самого Виктора. Брат с сестрой переглянулись. Если Виктор действительно притворялся... То неизвестный убийца просто не решился к нему сунуться, или решился и почил смертью глупых, но храбрых. А может, Светлану убил сам Виктор? Ты главное нам место, где спрячешь Виктора, скажи, а то не найдём его потом, пошутил Иван. Э, спасибо, что заботишься о нём. Работа у меня такая. Завершив разговор, Иван выразительно посмотрел на сестру. Да не убивала я её, раздражённо повторила Елена. Верю. Не стал спорить Иван. Меня больше интересует, почему ты не почувствовала момент её убийства? Светлану уже явно убили практически сразу после того, как ты её отпустила. Она даже за помощью со отрубленной рукой обратиться не успела. Елена поморщилась. Видимо, работал профессионал. Ещё один. Надеюсь, он не нацелится на наших учеников. Может, их пока попридержать в тренировочном центре? Не получится, с хищной улыбкой ответил Иван. У них намечается выездная тренировка. С кем это, спросила Елена, предчувствуя беду. С московским филиалом Триады. Женщина медленно вздохнула, чтобы успокоиться, и мягко попросила: "Вот с этого момента поподробнее".